Глава 38. Три дня в доме артефактора пролетели, как во сне. Фиг знает, то ли переутомленный за предыдущие две недели организм настолько отчаянно нуждался в отдыхе, что меня все это время ежедневно и еженочно неудержимо тянуло в сон, то ли хитро выдуманные хозяева попросту постоянно подмешивали мне снотворное в еду и питье, отчего меня и плющило все это время не по-детски. Отчутливо врезалась в память лишь первая ночь, когда Митюня привез меня после офисных посиделок в дом Елизаветы. Еще по дороге в машине мой провожатый связался по айфону с подругой-артефактором, предупредив ее о моей болезненной худобе и полном отсутствии аппетита. Поэтому к нашему прибытию Лиза успела сварганить офигительно вкусный куриный бульончик, который в отличие от бургеров и прочего фастфуда Мой желудок воспринял настолько благосклонно, что без намека на протест принял аж две кряду здоровенные миски наваристого напитка. После позднего ужина Митюня попросил меня показать Лизе свои трофеи, и я высыпал на стол перед женщиной, добытые из кармана горошиной энергосути, несколько разноцветных кристаллов и эблюс. Горошины энергосути тут же были тщательно взвешены на аптекарских весах и отложены в сторону. Мне же было объявлено, что эти полезные для изготовления артефактов расходники Елизавета готова у меня приобрести аж за 3650 евро. До сих пор не привыкший к таким астрономическим для студента суммам, я, разумеется, был более чем рад сбагрить ртутные шарики по предложенной цене. Но, вспомнив свой давишний торг с Метюней за амулет-навигатора, решил приколоться и объявил, что готов продать горошиной Энергосути лишь за 4000 евро. Как ни странно, меня не подняли на смех. Напротив, Митюня даже одобрительно крякнул, за что тут же был отправлен раздосадованным артефактором в другую комнату. И после ожесточенного торга Тет-А-Тет -тет с Елизаветой мы пришли к компромиссной цене сделки, 3760 евро. Продавать Эблюс e я отказался категорически, заказав изготовить из него артефакт-расширитель. И этот заказ обошелся мне в 5080 евро после торга, потому как изначально Лиза за работу запросила 5500. Но в минусе я, разумеется, оставался недолго. Моя догадка, что кристаллы ценятся гораздо больше энергосути, подтвердилось в полной мере, когда за оранжевый, далеко не редкий по утверждению Лизаветы Кристалл, выпавший из матерой бестии, мне сходу было предложено 2500 евро. В процессе торга удалось накинуть на начальную цену еще 130 евро, и в итоге он был выкуплен у меня аж за 2630 евро. Путем несложных вычислений я прикинул, что снова в плюсе, Более чем на 1300 евро. Однако самое интересное началось, когда мы добрались наконец до последнего дымчато-серого кристалла. Лиза объявила, что это редкий и дорогой кристалл, выпавший из курильщика. Последнее для меня, разумеется, стало шокирующей неожиданностью. Она готова выкупить у меня аж за 100 тысяч евро. И торг тут невозможен. Потому что 100 тысяч – это вся имеющаяся в ее домашнем сейфе наличка. Но тут же честно предупредила, что на моем месте не стала бы продавать столь редкий трофей, а накопив еще несколько десятков тысяч, не рублей разумеется, заказала бы изготовление из него артефакта кислотного дыма – оружия, эффективного практически против всех тварей теневой параллели. Лизавета продолжала расписывать мне разрушительный потенциал кислотного дыма, но, испытав не так давно его секундное воздействие на собственной шкуре, я прекрасно все знал и без ее убеждений. Поэтому, в полуха, слушая и кивая артефактору, сам параллельно отвлекся на немой диалог с союзницей. «Сто тысяч евро, а?» — ликовала у меня в голове Марина. «Кто молодец? Я молодец». «Серега, прикинь, как толстуху переклинит, когда она этого камушка в своей копилке не досчитается. «А если она догадается, что это ты, то есть я, то есть мы?» «Да хрена лысого она догадается, скорее на Линду подумает. Толстуха ж уверена, что это кукольник, по приказу хаосистки, в кармане у нее рылся». «Все равно мне как-то не по себе. Фак. Это ж, считай, была главная драгоценность среди ее трофеев» делом суки толстожопой. Забыл, как она из ботинок Эблюсы твои умыкнула? Такое забудешь. Вот и не ню не распускать. Мы гребаный джек -пот сорвали. Радоваться надо. «Сергей, ты часом не заснул?» Легкий тычок в плечо вернул меня от мысленного к реальному диалогу. «Нет, все в порядке. Просто задумался». Тут же откликнулся я. «Ну и чего надумал?» Готов за сто тысяч продать кристалл или все-таки отложишь редкий трофей на будущее? Готов. Ну, как знаешь, воля твоя. Дымчато-серый кристалл тоже был сдвинут маленькой женской рукой к другим проданным трофеям. По завершении наших торгов Митюня был призван обратно в гостиную, а мне велели задирать футболку и ложиться на диван. Дальше Елизавета с сосредоточенным видом, Долго водила над моим животом какими-то непонятными амулетами, сканируя таким замысловатым макаром татуировку крестража. Итоги обследования для меня остались секретом, потому как еще в процессе осмотра на меня накатила первая волна сонливости, и я отрубился, лежа кверху пузом на мягком диванчике в гостиной. Дальше сквозь сон вроде ощущал, что на щиколотках и запястьях Мне затягивали ремни и лили потом что-то пронзительно ледяное на живот, настолько болючее, что я даже потерял сознание. Впрочем, все это мне запросто могло и присниться, потому что утром я проснулся свободным от пут в нормальной постели с татухой крестража на невредимом животе и со зверским аппетитом, а потом, кажется, повторно уснул прямо за столом, едва набив пузо утренней кашей. Дальше снова пробуждение в кровати, обед и резкая волна сонливости. Опять возвращение в реальность уже в постели, ужин и неодолимый сон. И так три дня по кругу. Вот и решайте, последствия это длительного переутомления или действия каких-то подмешанных в еду препаратов. Как бы там ни было на самом деле, да правда теперь фиг докопаешься, потому как три дня изоляции остались позади. Этим утром я проснулся не сам, от знакомых пронзительных трелей айфона, оказавшегося вдруг на прикроватной тумбочке. Потянувшись, я мазнул пальцем по экрану, отключая в гаджете надрывающийся будильник. За окном еще было темно. Затяжной осенний дождь вовсю барабанил по стеклу, но, несмотря на располагающую к досыпанию под одеялом дорассветную рань и дождливую погоду, Я вдруг почувствовал себя настолько подряком, будто только что подряд засадил две чашки крепчайшего кофе. Выскочив из-под одеяла, натянул джинсы и поплелся на кухню. Поскольку в коридоре уже горел свет, а из кухни доносились приглушенные голоса, еще на подходе к месту стало понятно, что несмотря на такую рань в доме, я проснулся самым последним. Помимо Елизаветы, которую наблюдал здесь ежедневно во время трехразового приема пищи, в этот раз на кухне за столом обнаружился и завтракающий Митюня, которого я не видел с ночи заселения все три полукоматозных дня. Давай, практикант, скоренько перехвати чего-нибудь и погнали, кивнул мне здоровяк на пустой табурет рядом. Куда это? забеспокоился я. В институт, разумеется, хмыкнул Митюня. «Ты ж у нас вроде как студент, или память отшибла?» «Да, но...» «Никаких «но», — перебил здоровяк. «Лизавета сказала, ты уже норм». «Чё, правда?» — обернулся я к артефактору. «Сам посмотри». Она кивнула на огромное зеркало в коридоре и, заметив мое колебание, добавила. «Не беспокойся, в моем доме зеркала так же безопасны, как в офисе». Я вернулся в коридор, погляделся, и увиденное меня весьма порадовало. Вместо оскала-узника концлагеря, каким я себя увидел в офисе трое суток назад, мне улыбнулось привычное, чуток скуластое лицо, даже уже без следов смешной щетины на щеках. Поскольку я не помнил, чтобы брился сам, то сделал вывод, что и за эту услугу, вероятно, стоит поблагодарить заботливую хозяйку. От болезненной худобы в стройном подтянутом теле теперь не осталось и следа. Руки больше не выглядели, как обтянутые кожей кости, а невероятным образом всего за три дня основательно обросли мясом, и сейчас на них даже явно обозначились мышцы, как у спортсмена, чего раньше на моих верхних конечностях точно никогда не наблюдалось. Задрав майку с еще большим изумлением, я уставился на сияющий девственный белизной живот. Татуха крестража исчезла, словно ее никогда и не было. «Марина, ты меня слышишь?» — мысленно обратился я к союзнице. Но, увы, ответом мне была лишь звенящая тишина. «Эй, хорош там на себя пялиться, чай не девка!» — хохотнул Митюня. «Иди омлет ешь, пока совсем не остыл, и погнали!» В подавленном настроении, но с натянутой улыбкой на лице, ведь я ж типа должен был быть рад избавлению от метки темной сущности, иначе коллеги не поймут. Я вернулся и сел завтракать. А еще через четверть часа мы уже лавировали в дождливом предрассветном сумраке на метюнином рейндж среди плотного потока машин, держа курс к моей альма-матер. Поначалу какое-то время мы ехали молча, потом постепенно разговорились. «Ты, Серега, главное, веди себя в институте, естественно, как будто ничего и не было», — напутствовал меня здоровяк. «Мы вчера с наставником твоим, всех, кого надо, там уже обработали, как положено. Так что вопросов из-за продолжительного отсутствия у деканата к тебе не будет, зуб даю». «А как же общага, Толян?» «Забудь. К убийству соседа ты не причастен. От полиции тебя полностью отмазали. Официальная версия следствия по убийству. Твой сосед стал жертвой маньяка. Ты типа увидел убийцу в момент преступления, испугался и сбежал. Потом, естественно, пришел в полицию. И, как важного свидетеля тебя спрятали. Собственно, это и является оправданием твоего долгого отсутствия в институте». Несколько дней назад убийцу схватили, после чего надобность дальше прятать тебя отпала. И вот ты снова возвращаешься к учебе. Весь такой из себя герой, помогший правосудию поймать маньяка. Лихо, блин. А то, знай наших. Кстати, по поводу лечения. Как самочувствие-то? Отлично, кивнул я. Скажи, сколько я Лизавете за это должен? Шутишь, рассмеялся Митюня. Ты ж ей кристалл курильщика всего за сто штук продал. Она, считая все заначки за такой подгон тебе выгребла. И лечение, так сказать, за счет заведения презентанула. Бесплатно, что ли? Ого, как ценному поставщику редких кристаллов. Кстати, бабки твои за кристалл, и там по мелочи еще за остальное. Всего сто одна тысяча триста десять евро. Я лично упаковал в твой рюкзак». «Так, может, тогда мы по дороге в банк заедем, а то на учебу с такими деньжищами, сам понимаешь?» «Да какой банк, Серега! Ты глянь, сколько машин кругом! Раннее утро, а дорога забита уже, как в час пик, и так еле плетемся. Самый притык, к первой паре успеваем». «Издеваешься? Ты вообще представляешь, что будет, если кто-нибудь в институте прочухает, что у меня полный рюкзак денег?» — Да чё там, господи, две пачки с европейскими пятихатками и ещё скрутка с остатками. Твои тетрадки куда больше места занимают. — Нахрен учёбу, рули к банку. — Не газуй, практикант, ща всё порешаем. Хитро подмигнул мне здоровяк. — Ведь это ещё не все сюрпризы для тебя. Ну-ка, сунь руку в правый карман куртки. Я покорно расстегнул молнию на указанном кармане косухи и полез туда рукой. И растерянно замер, лишь когда рука погрузилась в декоративный, казалось бы, карман аж по локоть. Уж извини, не отказал себе в удовольствии приколоться. Заржал, наблюдая мою вытянувшуюся от изумления физиономию Митюня. Сам приладил твой расширитель без спросу. Но ежели тебя его наличие в этом кармане не устраивает, можем прям ща перебросить артефакт в другой. Да нет, устраивает, очень устраивает. — закивал я. — Выходит, она и это успела сделать? Лиза — мастер своего дела, а расширитель, считай, самый ходовой товар. И она эти артефакты уже с закрытыми глазами насобачивалась клепать. Главное, чтобы исходники были. Эблис же ты ей предоставил, и даже горошины энергосути по сходной цене подогнал. Так что себя благодари за срочность. Так-то, пацан. «А как вообще пользоваться-то расширителем? Там наверняка что-то типа шкафа?» Прикинулся я шлангом, хотя уже имел опыт проникновения в чужой бездонный карман и знал это наверняка. Но Митюня-то о моем опыте был не в курсе, вот и пришлось разыгрывать сущего болвана. «Да, гадливый!» — кивнул здоровяк. «Карман твой под действием расширителя сейчас действительно превратился в некое подобие вместительного стеллажа с полками». Но тебе заморачиваться этим не нужно. Все, что от тебя требуется, это просто положить вещь в карман. А дальше артефакт сам подхватит ее и определит на нужную полку. Потом забирая ее обратно. Достаточно сунуть руку в карман и просто пожелать, чтобы в ней оказалась оставленная на хранение вещь. Имеются, разумеется, некоторые ограничения по объему и весу. Нельзя запихивать в расширитель вещи совокупным объемом больше полутора кубометров и общим весом более трех тонн. Охренеть! Да хорош уже карман щупать. Лучше пока едем, попрактикуйся. Забрось туда что-нибудь и обратно вынь. А чего засунуть-то? Да хотя бы те же пачки денег из рюкзака. Уж поверь моему опыту, в личном расширителе твои деньги будут в куда более большей сохранности, чем в самом надежном банке. У меня на этот счет было, разумеется, свое мнение. Все ж таки редкий кристалл попал ко мне как раз из чужого расширителя. Но поскольку в институте обездонных бездонных карманах никто ни сном ни духом, вряд ли кто-то там соблазнится пустым декоративным карманом косухи. Почему пустым? Да потому что из-за чудовищной тесноты этого ни разу не практичного кармана любая помещенная туда мелочевка тут же бросалась всем в глаза. А поскольку сейчас карман с расширителем внутри не топорщился, значит, для всех обывателей, не посвященных в секреты ясновидящих, сейчас он был пуст. Следовательно, прятать там деньги можно было действительно без опасений. Я со своего места неуклюже потянулся за рюкзаком, толкнул локтем Митюню и тут же услышал сбоку раздраженное ворчание да чё ты дергаешься как припадочный Так до заднего сиденья не дотянешься без толочь ремень ремень сперва стегни вот жлобяра охреневший даже разбудил сука вдруг раздался в голове заспанный маринин голос сергей дай ка я ему разок в секу ну всего разочек и я счастливо расхохотался